Глава 60. Матвей. «Я приехал накануне. Обо всех организационных моментах мой зам договорился заранее. Я готов произвести неизгладимое впечатление. Вот Настя обалдеет, когда я появлюсь перед ней на сцене. Еще больше она обалдеет, когда узнает, что я теперь работаю на побережье. Она поймет, что я настроен серьезно. Я собираюсь жить и работать в этом городе. Я буду рядом с ней и со своим сыном». Интересно, какая будет её реакция? Уверена, она такого не ожидала. Её ждёт огромный сюрприз. Я две недели готовился. Я планировал своё эффектное появление, представлял и предвкушал. Вечером накануне еле удержался, чтобы не заявиться к Насте и Ване, но не стал портить сюрприз. И что же я получил за все свои усилия по от Насти? «Что я сделал не так?» — в изумлении спрашиваю я. «Всё!» — выпаливает Настя. Она раскраснелась, веснушки сияют на симпатичном носике маленькими солнышками. Она сейчас чудо как хороша. Моя дикая кошечка. «Мама, ты зачем опять обижаешь моего коня?» Слышу я сверху голос Ванечки. «Она меня воспитывает», — объясняю я. «Укращает». «Мы просто играем», — говорит кошка и обращается к Ване. «Пошли домой». «Я не хочу домой», — возмущается мой сын. «Раз мама говорит, надо идти...» «Пускакали до дома?» — предлагаю я. «Но!» — заливается Ваня. «И-го-го!» И мы выбираемся из толпы. Кошка наделала шороху. На нас все смотрят, но недолго. На сцену выходит приглашённая звезда, и им становится не до нас. Я иду в сторону Настиного дома. Она идёт рядом, молчит. «Настя!» — начинаю я. «Молчи!» — обрывает меня она. «Спусти, пожалуйста, Ваню. Мы пойдём домой». «Только после того, как ты мне скажешь, в чём дело». «Ты еще спрашиваешь? Ты исчез на две недели, ничего не объяснил, а теперь снова явился, как ни в чем не бывало? Я буду тут жить». «Что? И строить жилой комплекс». «Какой еще комплекс?» Похоже, Настя не слушала выступления мэра и мои объяснения. Она не поняла, что произошло, не оценила моих усилий. «Я зря разбивался в лепешку».